«Вооружен и опасен!» Все дальнейшее происходило, как в лихорадочном припадке. Мозг едва поспевал за действиями, словно вовсе перестал контролировать тело и теперь был лишь пассивным наблюдателем. Заправив канистру, Дмитрий зашел в продуктовый магазин, где купил 6 бутылок с газировкой. Сладкую воду он вылил в ворну, едва выйдя наружу, а пустые бутылки сложил в пакет и двинулся домой. Туда, где в темном углу его дожидался стальной сейф. Напрягать Вику уже не было нужды, нужный ключ был в связке, которая лежала у него в кармане. Он поставил на пол тяжелую канистру, аккуратно расставил пустые бутылки, после чего принялся осторожно переливать в них горючую жидкость. Воздух моментально наполнился характерным сладковато-едким запахом. В каждую из бутылок Дмитрий добавил немного моторного масла. Когда все стеклянные емкости были заполнены доверху, Дмитрий направился в ванную комнату. Блуждающий взор парня остановился на мужском махровом халате, и он ухмыльнулся. Сорвав его и, захватив ножницы, вернулся в холл. Уселся по-турецки и, распрямив перед собой халат, начал нарезать из него узкие лоскуты. Когда все было готово, свободен намотал их на горлышке бутылок, оставив небольшие хвостики фитилей. «Ты что задумал?» – озабоченно спросил все тот же голос. «Эй, не лучше ли притормозить?» «Не лучше». Хмыкнул Дмитрий. Привязав последний фитиль, он принялся закручивать крышки на бутылках. Закончив, парень отправился на кухню и после недолгих поисков нашел на подоконнике зажигалку. Отчим часто любил курить в приоткрытое окошко, а мать, которой было это неприятно, со временем смирилась с этой привычкой. «Дружище, одумайся!» «Я только и делал, что думал», — бросил он, «особенно последние лет пятнадцать». Дмитрий медленно обошел всю квартиру, остановившись у своей комнаты. «У своей бывшей комнаты», — поправился он. «А если сейчас домой придет Вика?» — не унимался голос. «Она сразу догадается, что...» «Тогда я свяжу ее», — последовал спокойный ответ вслух. «Собственную сестру?» «Именно», — кивнул Дмитрий. Он смотрел на стены комнаты, оклеенные свежими обоями, а перед глазами маячили плакаты рок-групп, которыми он в свое время завесил почти все стены. На подоконниках стоял ряд горшков с домашними растениями, но вместо них Дмитрий видел сборные модели кораблей, которые он клеил в те безмятежные годы своей юности. «Где они? Выкинули в мусор?» «Остановись, парень!» — настойчиво продолжал голос. «Поверь, ты сделаешь только хуже!» «Самое лучшее — сдаться. Расскажи, что этот козел первым на тебя напал. Ты молодой, суд будет к тебе снисходителен. Закрой свою пасть!» Заорал Дмитрий и с силой захлопнул дверь. Внутри что-то упало, послышался звон битого стекла. «Наверное, часы со стены грохнулись», — отметил он, но это уже было неважно. Если бы сейчас началось землетрясение, и здание стало бы разваливаться наподобие карточного домика. Его план остался бы неизменным. Не без труда переставляя ставшие непослушными ноги, он двинулся на кухню. Открыл холодильник и, обнаружив начатый пакет молока, отпил прямо из него. Смахнул жемчужные капельки с губ, затем вернулся в коридор и замер у зеркала. Только сейчас Свободин поймал себе на мысли, что с момента принятия окончательного решения постоянно думает лишь об одном человеке — Анна Тополева. Анна. Аня. Анюта. Дмитрий провел рукавом по взмокшему лбу, не отрывая взгляда от собственного отражения. «Интересно, она придет встречу выпускников?» «Скорее всего, да». Во всяком случае, тогда, в ходе общения в чате, она проявила заинтересованность. Хотя намекнула, что из-за маленькой дочки возможен форс-мажор. Дмитрий тяжко и печально вздохнул. «Эх, Аня, Аня!» — подумал он, взъерошив свою густую шевелюру. «А ведь все могло быть иначе, если бы я проявил хоть немного смелости и решимости». «Ерунда!» Неожиданно раздался в мозгу шепот отчима. «Ничего бы ты не добился! Шланги не умеют проявлять решимости. Шланги предназначены для прокачки всякой хрени. Дерьма, например». «Я? Не шланг!» Взвился Дмитрий, шагнув вперед, сорвал зеркало со стены. Оно с грохотом обрушилось на пол, разлетевшись осколками, но Свободин продолжал ожесточенно топтать острые куски стекла ногами. Образ девушки, который он испытывал самые нежные и сокровенные чувства, развеялся, как дым. Теперь в сознании молодого человека, словно мишени, вспыхивали лица его обидчиков. Черкашин, Лолитян, Ковальчук. Дмитрий остановился. Дыхание со свистом вырывалось изо рта. «А почему именно эти трое?» «Весь класс видел, как эти мрази издевались надо мной», — с яростью подумал он. Все смотрели на это, будто шел бесплатный спектакль, и никто не попытался их даже остановить. Никто, никто, вслух повторил Дмитрий. Даже ты, Аня. Значит, виноваты все. И если даже Аня встанет у него на пути, у него не останется выбора. Он открыл шкаф-купе. Сейф ждал его и когда он повернул ключ, стальная дверца послушно открылась, словно приглашая его поскорее взяться за дело. Нервный озноб неожиданно прошел, сердцебиение вернулось в норму, в глазах появилась осмысленность, его охватило странное и очень приятное возбуждение. Красная черта уже пересечена, пора действовать. Дмитрий вынул из сейфа оба ружья, деловито их осматривая. Нарезную винтовку-штуцер он отмел сразу — «Слишком длинный ствол, да и хлопот не оберешься. Перезаряжать после каждых двух выстрелов». Все свое внимание свободен сосредоточил на помповом ружье. Взяв массивный дробовик в руки, Дмитрий с кривой холодной улыбкой осмотрел его. «Маверик-88. Отличная вещь! В ближнем бою прототип Мосберга-500, восхваляемый многими самооборонщиками». Тем более небольшой опыт обращения с этой вещицей у Дмитрия имелся. Еще в самом начале отношений Михаила Викторовича и его матери, когда между ним и отчимом вовсе не было взаимной ненависти, Кротов отвел 13-летнего Диму в тир и показал принцип работы помповика. К тому же отчим как-то хвастался, что увеличил объем магазина до семи патронов. Убедившись, что патронник Маверика пуст, Дмитрий достал из сейфа несколько коробок с боеприпасами. Высыпав патроны прямо на пол, он принялся их считать. Двенадцатого калибра, соответствующего дробовику, он насчитал 46 штук. «Вполне хватит для встречи со старыми друзьями», — пронеслась мысль, и губы Дмитрия разъехались в стороны в жуткой улыбке. Он принялся заталкивать патроны в зарядное окошко. Ранд гильзы каждого из них фиксировался в магазине с характерным щелчком — И в сознании Дмитрия этот звук был будоражащим аккомпанементом к предстоящей песне расправы. Заполнив подствольный магазин, Дмитрий передернул цевье дробовика, досылая патроны из магазина в патронник. По коже молодого человека побежали мурашки, и он вновь испытал странное возбуждение. «Вы все увидите! Все, что я не шланг!» — мелькали в его голове обрывочные мысли — Несколько минут ушло на то, чтобы переодеться. Ему повезло. Отчим не сильно отличался от него по комплекции, его черные походные штаны с охотничьим жилетом, разгрузкой, пришлись Дмитрию почти впору. Как и новенькие пахнущие керзой берцы, которые Михаил Викторович, похоже, вообще надевал всего один или два раза. Свой наряд свободен завершил черной кепкой, надвинув ее почти на самые глаза». После этого он убрал помповик в чехол, рассовал остальные патроны по карманам, аккуратно сложил бутылки с зажигательной смесью в спортивную сумку, повесив ее на плечо. Перед выходом Дмитрий задержался, бросив равнодушный взор на осколки зеркала. Поблескивая в темном коридоре, они были похожи на россыпь драгоценных камней, и из каждого на него смотрел какой-то суровый тип в мрачной униформе и с горящими из-под надвинутой кепки глазами. — Я закончу то, что должен был сделать еще тогда, в 2018-м, — прошипел Свободин в пустоту. — Считайте, я продлил вам жизнь на эти долгих три года. С этими словами он вышел из квартиры.